Глава 11. Официант, собрав на тележку пустые тарелки, вышел из комнаты, и Ольга сказала. — Кто эта девочка? — Я никогда не видел её, — сказал Шкрета. — В самом деле она похожа на маленького ангела, — сказал Якуб. — Ангел, который подыскивает ему любовниц? — засмеялась Ольга. — Да, ангел, сводник и сват. Именно так и должен был бы выглядеть его личный ангел. «Не знаю, был ли это ангел», — сказал Шкрета. «Но удивительно, что эту девочку я никогда здесь не видел, хотя знаю едва ли не каждого». «Тогда существует тому одно объяснение», — улыбнулся Якуб. «Она была из другого мира». «Был ли это ангел или дочка здешней горничной?» «Заодно ручаюсь», — сказала Ольга. «Никакой женщине он не пошел». Это ужасно самовлюблённый человек, который только и делает, что выставляется. «Мне нравится он», — сказал Якуб. «Возможно», — сказала Ольга. «И всё-таки я настаиваю на том, что на свете нет большего себелюбца, чем он. Я готова держать пари, что за час до нашего прихода он дал какой-то девочке в приигрышню пятидесятицентовых монет и попросил её прийти сюда с цветком в такое-то время». Религиозные люди умеют великолепно инсценировать всякие чудеса. «Я был бы рад, окажись, вы правы», — сказал доктор Шкрета. «Дело в том, что господин Бертлев очень болен, и каждая ночь любви для него большой риск». «Как видите, я была права. Все эти намеки на женщин — сплошное пустословие». «Милая барышня», — сказал доктор Шкрета, — «Я его врач и друг, и всё-таки в этом я не уверен. Не поручусь». «А он действительно так болен?» — спросил Якуб. но почему, думаешь, он уже почти год живёт на этом курорте, его молодая жена, которую он обожает, лишь изредка прилетает к нему сюда?» «А «Здесь без него стало вдруг грустно», — сказал Якуб. И «В самом деле все трое почувствовали себя внезапно осиротевшими, Им уже не захотелось больше оставаться в чужих апартаментах. Шкрета встал со стула. — Давай проводим барышню Ольгу домой и ещё чуть пройдёмся. Надо ещё о многом потолковать. — Мне пока не хочется спать, — запротестовала Ольга. — Вам пора. Приказываю вам как врач, — сказал Шкрета строго. Они вышли из Ричмонда и двинулись через парк. По дороге Ольга нашла возможность шепнуть Якубу. — Я хотел быть сегодня вечером с тобой. Но Якуб лишь пожал плечами, ибо Шкрет очень твердо настаивал на своем. Они проводили девушку к дому Маркса, и Якуб в присутствии друга даже не погладил ее, как обычно, по голове. Антипатия доктора к грудям, похожим на сливы, смущала его. Ольгино лицо выражало разочарование, и он пожалел, что обидел ее. — Так что ты об этом думаешь? — спросил Шкрета, когда остался наедине с другом на парковой дорожке. «Ты слышал, как я сказал, что мне нужен отец? И камень надо мной зарыдал бы. А он завёл речь о Святом Павле. Неужто он вправду не может догадаться? Уже два года толкую ему о том, что я сирота, и расхваливаю ему преимущество американского паспорта. Тысячу раз я как бы вскользь намекал на разные случаи усыновления». Эти намёки, по моим расчётам, давно должны были подсказать ему идею усыновления. «Он слишком прислушивается к самому себе», — сказал Якуб. «Именно так», — подтвердил Шкрета. «Если он серьёзно болен, то удивляться нечему», — сказал Якуб и добавил. «Если, конечно, дела его так плохи, как ты говорил». «Ещё хуже того», — сказал Шкрета. Полгода назад он принёс тяжелейший инфаркт и с тех пор не может позволить себе никаких дальних путешествий и живёт здесь затворником. Жизнь его висит на волоске, и он это знает. «Как видишь, — серьёзно сказал Якуб, — тебе стоило бы давно понять, что метод намёков неудачен, ибо они выливаются лишь в раздумья относительно собственной персоны. Тебе следовало бы свою просьбу высказать ему без околечностей. Он, несомненно, пошёл бы тебе навстречу. Это доставляет ему удовольствие, ибо отвечает его представлениям о себе самом. Он хочет приносить людям радость». «Ты гений!» — воскликнул Шкрет и задумался. «Это просто как колумбовое яйцо и совершенно точно. А я-то, дурак, потерял два года жизни, потому лишь что не мог до конца разобраться в нём» потерял два года в напрасных церемониях. Это твоя вина, ты должен был давно мне посоветовать. Ты должен был давно спросить меня. Ты уже два года не заезжал ко мне. Друзья шли по ночному парку, вдыхая свежий аромат ранней осени. Если я выбрал его в отцы, то, вероятно, заслуживаю, чтобы он выбрал меня в сыновья, — сказал Шкрета. Якуб согласился с ним. «Вся беда в том», — сказал Шкрета после долгого задумчивого молчания, «что ты окружен идиотами. Разве я могу у кого-нибудь в этом городе спросить совета? Интеллигентный человек рождается в абсолютном изгнании. В силу своей профессии я только и занят этой мыслью. Человечество плодит невероятное количество идиотов. Чем глупее индивид, тем сильнее у него желание размножаться». Полноценные личности производят на свет не более одного ребёнка. Лучший из них, вроде тебя, приходит к решению вообще не плодиться. Это катастрофа. А я постоянно мечтаю о мире, в котором человек рождался бы не в чужой среде, а в среде своих братьев. Якуб слушал речи Шкрета и, похоже было, не находил в них ничего особенно увлекательного. Шкрета продолжал говорить. Не считая это словоблудием. Я не политик, я врач, и слово «брат» имеет для меня конкретный смысл. Братья — те, у кого, по крайней мере, один общий родитель. Все сыновья Соломона, хотя и появились на свет от сотни разных матерей, были братьями. Это, наверное, было превосходно. Что ты думаешь на этот счет? Якуб, вдыхая свежий воздух, не знал, что и сказать. «Конечно», — продолжал Шкрет, — «очень трудно заставить людей при совокуплении думать об интересах потомства. Но не в этом дело. В нашем веке необходимо по-иному решить проблему разумного деторождения. Человек не может до бесконечности смешивать любовь с размножением». С этой мыслью Якуб согласился. «Тебя, прежде всего, конечно, волнует вопрос, как освободить любовь от размножения», — сказал шкрета Что до меня, то скорее, как освободить размножение от любви. Я хотел посвятить тебя в свой проект. У меня в пробирке мое семя. Тут, наконец, Якуб напряг внимание. Что ты скажешь по этому поводу? «Превосходно», — сказал Якуб. «Великолепно», — сказал Шкрета. «Так я вылечил уже многих женщин от бесплодия». «Учти, многие женщины не имеют детей лишь потому, что бесплодны мужья. У меня богатая клиентура со всей республики. Кроме того, в последние четыре года я занимаюсь гинекологическим обследованием женщин нашего города. Подойти со шприцом к пробирке, а затем ввести в пациентку животворящую материю — сущий пустяк». «И сколько же у тебя детей?» «Занимаюсь этим уже несколько лет» но у меня весьма приблизительный учет. Случается, что я не могу быть уверенным в своем отцовстве, ибо иногда пациентки, так сказать, изменяют мне со своими мужьями. Или разъезжаются по своим городам, и я даже не знаю, успешным ли было мое лечение. Более точные сведения у меня о здешних пациентках». Шкрета замолчал, а Якуб погрузился в задумчивое умиление. Проект Шкреты очаровал его и растрогал ибо он вновь узнавал в нём своего старинного друга и неисправимого мечтателя. «Наверное, прекрасно иметь детей от стольких женщин», — сказал он. «И все братья», — добавил Шкрета, и они снова двинулись в путь. Они шли, дышали благоуханным воздухом и молчали. Затем Шкрета сказал. «Знаешь, я часто говорю себе, хоть многое нам в этой стране и не нравится, — Мы всё равно несём за неё ответственность. Меня страшно бесит, что я не могу свободно разъезжать по миру, но своё Отечество я никогда не покинул бы. И никогда не оклеветал бы его. Пришлось бы сперва оклеветать самого себя. Что сделал каждый из нас, чтобы оно стало лучше? Что сделал каждый из нас, чтобы здесь можно было жить? Чтобы эта страна стала такой, где мы чувствовали бы себя дома, «Но дома...» — Шкрито понизил и смягчил голос. «Дома человек чувствует себя только среди своих. А поскольку ты сказал, что уезжаешь, я решил сделать тебя участником моего проекта. У меня есть для тебя пробирка. Ты будешь где-то на чужбине, а здесь будут рождаться твои дети. И спустя десять-двадцать лет ты увидишь, какая это будет замечательная страна». На небе стояла круглая луна. Она простоит там до последней ночи нашей истории, потому мы по праву можем назвать её «Лунной историей». Доктор Шкрета проводил Якуба к Ричмонду. «Завтра тебе ещё нельзя уезжать», — сказал он. «Я должен. Меня ждут», — сказал Якуб, но чувствовал, что его можно переубедить. «Ерунда», — сказал Шкрета. «Я рад, что тебе мой проект нравится». Завтра мы обсудим его до мельчайших подробностей.